Непрерывным потоком тянутся люди через подследственную тюрьму Моабит. Еще 10 лет назад тюрьма была позором, а ныне, в 1923-м, люди говорили, ничего не попишешь, не повезет, так упадешь в собственной кровати. Началось еще войну. Каждый или почти каждый покупал масло на черном рынке, а за картошкой ездили в деревню мешочничали. Многие это порицали, но так уж получилось, что вчерашние законы не отвечали требованиям жизни, и неудивительно, ведь их писали еще до войны. Если на воровство шел изголодавшийся безработный, разве это можно было равнять с довоенным воровством? Тогда это не вызывалось необходимостью. Оставаться честным было тем более трудно, что кругом процветала бесчестность. Спекулянт порожденный войной и заклейменный войну ненавистью и презрением, ныне стал популярной фигурой. адутловатый, бледный шибер с неизменным портфелем под мышкой, разъезжающий в роскошном автомобиле, внушал уже не столько презрение, сколько зависть. Слово «спекуляция» вошло в моду, и не одно только слово. «Не разбери, поймешь», — говорили люди. «Разве спекулянничают одни спекулянты?» Говорят, инфляция. И все валят на шиберов с биржи. А почему бы правительству просто не прикрыть биржу? Кругом одна спекуляция. Тем, кто наверху, инфляции только на руку. Им лишь бы избавиться от военных займов. Плакали наши сбережения. До нас надувают каждую неделю, когда выдают нам жалование. Так говорили в народе. Люди не чувствовали никакой связи с правительством. Будь то правительство Шейдемана или кабинет Германа Мюллера, возглавляя его Ференбах, Вирт, Бауер или Куно, всегда это были те, что наверху, они не имели к народу никакого отношения. Им лишь бы выгоду свою соблюсти, а нас обдирают как липку, так думали и так говорили в те дни. К рабочему, который гнул спину на фабрике, ничего не говорили сложные соображения насчет Версальского договора, репарации, твердой валюты и оккупации Рура. Зато он как нельзя лучше понимал, что его еженедельный заработок, в какой бы астрономической цифре он ни выражался, составлял лишь одну пятую, а то и десятую его довоенного заработка. Хорошо им было рассуждать, мы проиграли войну и теперь должны расплачиваться. Рабочий говорил, почему же только я? Почему не спекулянты, не поставщики, нажившиеся на войне, Не разжиревшие бонзы. В самом деле, подумаешь, преступление стянуть, что плохо лежит, совершить подлог или растрату, в то время приходилось слышать о куда более страшных преступлениях. Неделями вопили о них газеты. Настоящие кошмарные преступления, убийства, массовые убийства, люди, убивающие себе подобных, люди, режущие людей, как Скот, перемалывающие их на колбасу и этой колбасой промышляющие. На первых порах это ужасало, но постепенно чувства притупляются. А там появились и вовсе бесстыжие. Они сложили об этом песенку, ее распевали на улицах и в конторах, распевали в дансингах юные девушки и молодящиеся старички. «Не волнуйтесь, ваше мясо пригодится на колбасы». Неудивительно, что тюрьмы были переполнены. Машина работала на полную мощность. Треща, скрипя и грохача, перемалывала она десятки тысяч человеческих судеб. Параграф такой-то, наказание такое-то. Ладно, поехали дальше. Неважно, признаешь ли ты себя виновным, неважно, считаю ли я тебя виновным, нарушен такой-то параграф, и все. Подследственная тюрьма... Моабит. Сотни одиночных камер, и в каждой по пять-шесть заключенных. Долготня и неразбериха, вавилонское столпотворение, смешение судеб и языков. Все возрасты, все сословия и профессии. Сбившиеся с ног служители, умаявшиеся песцы, комнаты для свиданий, где не смолкают крики, плач, взаимные попреки, свары. Судейские секретари — Эксперты, работники угрозыска, судебные следователи, помощники прокуроров и прокуроры, первые прокуроры и оберпрокуроры. Поехали дальше. Мы не располагаем временем, максимум 7 минут. Сегодня у меня еще 17 допросов и два вызова в суд. Так вы признаете свою вину или нет? мне это все равно. Тогда посидите-ка еще немного, да подумайте как следует. Камера 23. Хакендель. Тут с Хакендаль просят свидания. Разрешены свидания камере 23, Хакендаль. Кто такой? Брат, говорите. Вы уверены, что брат? Камера 23, Хакендель взята по серьезному делу. Она, собственно, уже призналась. Есть еще опасность запутать следствие. Спросите у судебного следователя. Судебный следователь велел сказать, что совсем загибается. просил дать ему поспать 4 часа. Я понимаю, Я все понимаю, одного я не пойму. Как мы эти четыре часа без него обойдемся? Ну да уж ладно. Вот вам разрешение для камеры 23. Эва Хаккендаль. Свидание с братом. Скажем, пять минут. Никакие разговоры о деле не допускаются. Скажите надзирателю, чтобы никаких разговоров о деле не допускал. Обращаю ваше внимание на то, что никакие разговоры о деле, по которому вы находитесь под следствием, «Не допускаются. Одно такое слово, и разрешение на свидание будет отменено». «Не нужно мне никакого свидания. Кого это принесло?» «Ступайте, ступайте. Не вздумайте еще, кабениться. Говорю вам, разрешение дано, и значит не рассуждать. Точка». «А кто пришел? Ваш брат, как будто?» «Эва, Гейнс, малыш. Тишина, молчание, только глаза смотрят в глаза». Никакие разговоры о деле не допускаются. «Как поживаешь?» «Спасибо, мне уже лучше». Чиновник настораживается, нет ли в этом какого намека. «Могу я что-нибудь для тебя сделать?» «Нет, спасибо, у меня все есть». «Может, тебе деньги нужны, Эва?» «Я постараюсь, я ведь теперь в банке работаю». «Нет, спасибо, ничего мне не нужно». Тишина, молчание. Оба напрасно ломают голову, о чем бы поговорить. О деле разговоры не допускаются, а ведь именно о деле им и нужно поговорить. Как опустела внезапно жизнь. В этой голой, исхоженной бесчисленными ногами комнате для свиданий, с деревянным барьером и чиновником, который скучливо смотрит на часы, не истекли ли пять минут, внезапно остается одно лишь дело. Все другие человеческие отношения куда-то испарились, их нет и в помине, пустота. «Осталось только дело, о котором никакие разговоры не допускаются. Я уже четыре года как живу у Тутти. Не знаю, слыхала ли ты. Да, нет, ничего не слыхала. Я очень долго сидела дома, безвыходно, много-много месяцев». Чиновник поднимает голову, строго смотрит на брата и сестру и угрожающе постукивает карандашом о конторку. Он, собственно, не педант, Но здесь всякое возможно. Сообщение заключенной, что она много месяцев не выходила из дому, может быть намеком брату, чтобы обеспечить себе алиби. И снова разговор на мертвой точке. Они только смотрят друг на друга. Знакомые привычные лица брата и сестры. И вдруг чужие, и такие далекие, чуждые у них судьбы. Что еще можем мы сказать друг другу? Мальчики у Тутти Уже совсем большие. Ты ведь знаешь, у нее два парня. Отто шесть минуло, а Густаву одиннадцать. Замечательные ребята. Мы на них не нарадуемся. Могу себе представить, а затем нерешительно. Кто тебе сказал? Он сразу же понимает. Меня вызывали для дачи показаний. Чиновник угрожающий стучит карандашом. И все же она... А родители знают? В ту субботу они еще не знали. Может зайти к ним... «Да, пожалуйста, скажи им, скажи им... Нет, ничего не говори». И снова молчание. «Ах, прошли бы эти бесконечные пять минут, ведь я и тогда ничего для нее не сделал, когда она была на воле, как же я ей теперь помогу? Хочешь, я принесу тебе что-нибудь? Кексу или фруктов, или сигарет?» «Нет, спасибо, ничего мне не нужно». Чиновник встает. Ваше время истекло. Скороговорка «До свидания, Эва». Не унывай. «До свидания, Гейнс». «О, Боже, Эва, какой же я идиот! Есть у тебя защитник! Вам пора уходить. Ваше время истекло». «Есть, есть, ни о чем не беспокойся, и больше не приходи. Совсем не приходи. И потом тоже. Ступайте, слышите, кому я говорю?» Эва истошным голосом. «Скажи отцу с матерью, что я умерла, давно умерла, ничего от их Эвы не осталось. Кончайте, и вечно у вас в последнюю минуту начинается самый треп. Послушайте, если вы еще начнете вякать, когда я сказал время истекло, я на вас заявлю, и вас напрочь лишат свиданий. А я и не просила свидания, я так и сказала вам. Вот и нечего было язык распускать, а вы на крик кричите, когда ваше время истекло. У всех у вас такая привычка. Да помолчите вы, и марш в камеру». Тюрьма — это сложнейшего устройства здания, отгороженное от мира всевозможными средствами, запорами, стенами, засовами и решетками. Это также сложнейший аппарат, чиновники, надзирающие за арестантами, и обер-чиновники, надзирающие за чиновниками. Это контрольные часы и регулярные обходы, и внеурочные обходы, и комнаты для перлюстрации писем — и заключенные, шпионящие за другими заключенными. Это замысловатая сеть с крепкими, однако дно ячейками, сквозь которую ничто не ускользнет. Женский флигель надежно изолирован от мужского, а все же и 24 часов не прошло после ареста Эйгена Баста и Эвы Хакендель, как заключенная, разносящая баланду, сунула Эве записку. Первое напоминание слепого господина «Своей послушной рабыни, ты и в тюрьме не свободна!» В этот первый день она шагала по камере взад-вперед, от стены к стене, от окошка к двери, обходя других заключенных и словно не видя их. Ей это разрешали. Она пользовалась здесь уважением, как тяжелое. То и дело скрежетала дверь, хакиндаль, на допрос. Остальных не беспокоили, И по три дня ни один следователь ими не интересовался, а Эвой Хакендель интересовались беспрестанно. Все то, что очень хорошо или очень плохо, уже этим импонирует глупцу. Эва импонировала своим товарком по камере. «Видать, натворила она делов», — говорили они друг другу. «А поглядеть смирно и ничего такого не подумаешь». «Ну и что ж» что смирная, еловая твоя башка. Смирные они и есть самые вредные. Я когда-то видела отравительницу, но вылитая моя бабушка. Знать твоя бабушка в тебя удалась, а тогда чему же удивляться? Эва ходила взад-вперед. Уважение товарок она воспринимала так же, как свое заточение, словно что-то внешнее, далекое, не имеющее к ней отношения. В душе она продолжала жить тем, чем жила все эти годы в одной комнате с Эйгеном Бастом, когда для нее ничто не существовало, кроме слепого. Эва сказала Гейнсу правду. Все эти последние годы она почти не выходила из дому. Эйгин держал ее, как узницу, в заперти. Эйген сделался профессиональным слепцом-попрошайкой. Кроме того, он брал заказы на плетенные стулья. Заказы эти выполняла Эва. Эйгену уже это давало возможность проникать в чужие квартиры и нащупывать подходящие операции для своих дружков, взломщиков. Бедный слепец с мальчишкой-поводырем по ни в ком не вызывал подозрений. Да, Эйген Баст был хитрюга. Так она и жила день за днем все эти бесконечные однообразные годы. Это были уже, разумеется, не такие страшные годы, как первые, когда она только привыкала к своему рабству и все еще помышляла о бегстве и свободе. Однако все это дело прошлое, ни для чего подобного у нее даже не оставалось сил. Чувства в ней притупились, и она принимала все как должное. Бил он ее, ну что ж, она плакала, таскал за волосы, что было особенно больно, куда больнее, чем побои, она кричала на крик, и в конце концов он переставал ее бить переставала драть за волосы. Но именно ее тупое безразличие снова и снова выводило из себя Эльгина басты Уж кто-кто, а он был изобретательный мужчина, сущий гений по части измышления всевозможных пыток и издевательств. А ей хоть бы что? Ничего на нее не действовало. Он давно бы выгнал эту постылую клячу, если бы она не была ему так полезна. Ведь и сам Эйдин Баст был уже не первой молодости. С тех пор, как он ослеп и не мог больше рыскать по городу, Эйдин обленился и отяжелел. Он стал ценить порядок, чистоту в доме, хороший стол. Обо всем этом заботилась Эва. А стоила она ему гроши только что съест и выпьет. На нее можно было положиться. Скрытное, слова лишнего не скажет. Безропотное, безгласное. Более слепая, чем сам слепец, она была его смиренной соучастницей. Эйгенбаст не мог больше выходить на грабежи и выгонять девиц на панель, и это его бесило, но вскоре он понял, что подстрекать из-под тяжка не в пример выгоднее, чем самому таскать каштаны из огня. Слепец нащупывал для своей братвы выгодные делишки и требовал за это большую часть пожилы. Он был укрывателем краденовы, а потом стал сужать деньгами воров, постоянно терпевших в них недостаток. Баст всегда был при деньгах, имелся у него и счет в банке, и сейф, где он держал наличность, самое что ни на есть твердой валюте. Итак, Эйген Баст стал большим человеком. Но он и на этом не остановился, когда однажды его «молодцы» вместо ожидаемых ценных бумаг, принесли ему пачку писем, он, разумеется, сорвал на них зло за столь непростительную оплошность и в наказание урезал их долю. Но как-то, чтобы убить время, он приказал Эве прочитать ему эти письма. Бас лежал на кровати и предавался пищеварению, а Эва, став голыми коленками на щетку рядом с его кроватью, читала ему вслух. Так наслаждался он от всей души. До этого Эйген Баст весьма слабо представлял себе, как пишутся письма, и откуда у людей берется, чем заполнить от четырех до восьми страниц почтовой бумаги. Но корова была бестолкова, да поумнела, как старость приспела. Эйген убедился, что весьма поучительно знать, как некая она доводит некоего его на четырех густоисписанных страничках. Сначала шли обычные клятвенные уверения в любви и сетования на разлуку, но уже со второй страницы она пускалась в такие нескромные воспоминания, полные задорных намеков и непристойностей, что на него это должно было подействовать безотказно. И даже Эгина Баста, хоть он ее и в глаза не видал, от этих любовных экивоков в чуже бросала в жар. Он, разумеется, заставил Эву читать, пока она не сварила со своей щетки. А потом большую часть ночи лежал молча, курил и напряженно размышлял. Это было поучительное чтение, слов нет. Но, пораскинув мозгами, Эйдин Баст пришел к выводу, что из таких писем можно извлечь и кое-что посущественней. В том доме Эйген получил заказ на очень дорогие стулья, английской работы. И плетение к ним полагалось особое. Из камыша бронзового цвета камыш должен был поставить сам Эйгин. Хозяин дома, человек легкомысленный, вообразил, что слепой он и есть слепой, и самым беспечным образом достал из тайника за обоими деньги на аванс для покупки камыша. Но если слепой не видит, то тем лучше он слышит, И хозяин был бы крайне удивлен, если Пейгин с точностью до 10 сантиметров описал ему, где находится его тайник. Заказчик, если судить по стуле и сейфу, был человек состоятельный и к тому же семейный, жена, дети, да и корреспондентка его, судя по письмам, была женщина состоятельная и семейная. Для бедного слепца это оказалось золотым дном, делом, которое само о себе заботилось. Ребята притаскивали ему письма, не догадываясь об их ценности, как ни странно, чуть ли не в каждом третьем сейфе хранилась подобная переписка, Эва писала первые осторожные предупреждения, а бедный слепой попрошайкой изображал посыльного, ни во что не посвященного посыльного. Мне приказали взять у вас пакетик для господина Земана, но вы знаете. Вот когда Эйгенбаст расцвел вовсю. Впрочем, он уже давно не звался Эйгенбаст. Теперь это был Вальтер Шмидт, или Герман Шульце, снабженный безукоризненными бумагами, с коих удостоверялось, что он, инвалид войны, живущий на ренту с капитала, все в лучшем виде, честь имею, господин обер-вахмистр. Да, он расцвел, он упивался своей злобой, в кромешной тьме, в которой Эйген пребывал день и ночь, Он мог подолгу размышлять о письмах, о своих вымогательских письмах и о том, как он может и как станет мучить этих женщин и мужчин, не давая им покоя, как он добудет кучу денег из их распутной корреспонденции, кучу денег с помощью угроз и просьб и обмана из кромешной тьмы. Никогда он уже не заполучит такую помощницу, как Эву без вопросов, без жалоб, без прикословия делает она все, что не повели. Никогда она его не предаст, она до такой степени его раба, что в мгновение ока, не поморщившись, выполняет любое его приказание. За все эти годы она ни на минуту не вышла из повиновения, не было человека, которому она бы на него пожаловалась, уходя он тщательно запирал все двери, и голова ее была занята Им одним, рядом или вдали, он никогда не выходил у нее из головы, как и урок, который он вот уже три года не уставал твердить ей изо дня в день на все лады, будь то упреки, жалобы, насмешки или угрозы, что это она его погубила, сделала калекой, безобразным слепцом, и что ей должно искупить то, чего она никогда искупить не сможет». Даже самый пройдошливый вор может в один прекрасный день попасться. Как бы хитрон все не рассчитал, как бы осмотрительно не вел себя, у жизни свой расчет, и она всегда настигнет тебя из-за угла. Попался натуральный Баст, и попался тогда, когда против него не было ни малейшего подозрения. Попался, хотя полиция и не догадывалась о его делишках. Попался хоть ни одно из его многочисленных тяжких преступлений не дало к тому повода. Попался как кур в ощи, наперекор всем расчетам. Сама жизнь вывела его на чистую воду, а все из-за пустяка, из-за смены квартиры. И не то, чтобы сами басты сменили квартиру, нет. Их домохозяин выиграл, наконец, тяжбу против своего квартиросъемщика, Дернбрака, злостного неплательщика. Благотворительная касса предоставила Дернбракам какое-то барачное помещение, и бывшая их квартира освободилась. Эйгенбаст понятия об этом не имел. Он не знал своего домохозяина, не знал и Дернбраков. Не познакомился он и с новым съемщиком, неким Кверкулейтом, а между тем именно Кверкулейт и стал виновником его провала.